Глава 14. Уровни дуэльных полей в Брейнбёрст выбираются совершенно случайным образом. Программа не учитывает ни время суток, ни время года, ни погоду. Поэтому, когда Хоруюки превратился в дуэльного аватара Сильверкроу, а затем вдруг вновь оказался под дождём на улице Оумы Ускоренного Мира, его посетило лёгкое удивление. Конечно, автобуса уже не было. И Харуюки приземлился на землю с высоты сиденья, расплескав текущую по асфальту воду. Затем он посмотрел на небо. Его целиком затянули тучи, напоминая уровень гром и молнии. Но тучи эти быстро шли с запада на восток, непрерывно заливая всё сущее водой. Этот уровень называется шторм. К его особенностям в первую очередь относится дождь, идущий с переменной силой. Кроме того, иногда начинает дуть страшной силой ветер. Интереснее всего то, что ветер может ломать некоторые объекты. Не слишком устойчивые здания вполне способны обрушиться, и поэтому приходится внимательно следить за происходящим вокруг. Быстро освежив в голове особенности уровня, Харуюки перевёл взгляд на верхний правый угол поля зрения. Там, конечно же, значилось имя Вольфрам Цербера. Его имя высветилось в списке противников одним из первых, и Хороюки решительно вызвал его на дуэль. Как ни странно, сегодня Цербер всё ещё оставался на первом уровне. Хороюки знал, что, как минимум, за вчерашний день он победил Турмалин Шелла четвёртого уровня, Frosthorn пятого, а затем Silvercrow пятого уровня. Победы над такими высокоуровневыми врагами обязаны были дать ему внушительное количество опыта. У него уже должно хватать очков, чтобы с легкостью перейти на второй уровень с неплохим запасом. «Но это сейчас не важно», – произнес Харуюки, переводя взгляд на направляющий курсор. Треугольник, как он и рассчитывал, указывал на северо-восток, в сторону станции Накана. а Зрителей вокруг себя он не видел. А значит, бойцы находятся далеко друг от друга. Все зрители, включая тех, что погрузились вместе с Харуюки из автобуса, наверняка собрались на полупути между Харуюки и Цербером. Харуюки взмахнул шлемом, стряхивая капли с визора, и еще раз тихо проговорил. «Ну что, вперед!» И он побежал под ливнем в сторону станции Накана. За спиной, набравшего максимальную скорость Сильвер Кроу, образовалось облако разбившихся об него капель. Вчера Харуюки пытался использовать ландшафт, чтобы устроить засаду, но эта тактика обернулась против него, и сегодня он собирался встретиться с противником лицом к лицу без всяких хитростей. Но несмотря на свою решимость, в тот момент, когда он увидел уверенно стоящую посреди дороги фигуру, Он немного пожалел о своем решении. Конечно, по правилам этикета, обычно именно атакующий бежал в сторону атакованного. Но из-за этого сбоку могло показаться, словно Цербер, ветеран, холоднокровно ожидающий бегущего навстречу новичка. Хотя, наверное, такой настрой даже уместней, ведь вчера я ему проиграл, а значит сегодня я именно что вызываю его оспорить наш статус. Мысленно сказал Харуюки сам себе, начиная замедляться. Он остановился метрах в 15 от сербера, встав посреди дороги точно напротив противника. Сегодня бой начинался к югу от станции, где почти не было высоких зданий. Из-за этого около 30 зрителям, собравшимся посмотреть на бой, приходилось ютиться на крышах придорожных магазинчиков, стоя весьма близко к бойцам. Краем глаза Харуюки заметил в толпе мощную фигуру Сиан Пайла, миниатюрную Лаймбелл и еще более миниатюрную Ардер Мейден. Собрав всю силу воли, он обратился к своему противнику посреди проливного дождя. «Прости, что нападаю на следующий же день, но я требую реванша. Не люблю просто уходить после поражения». Фраза прозвучала неожиданно дерзко для Харуюки, и зрители тут же начали перешептываться. Как только они утихли, раздался, как всегда, чистый голос Цербера. «Что вы! Я только рад! Очень немногие решаются сразиться со мной после поражения!» Судя по его словам, он готов принять вызов. Зрители вновь начали переговариваться, и напряжение на уровне росло с каждой секундой. «Что ж...» «В таком случае, обещаю вызвать тебя на реванш завтра, если проиграю снова. Впрочем, не думаю, что до этого дойдёт», — ответил ему Харуюки. Ему показалось, что Цербер хихикнул. «Слухи не врали. Вы действительно замечательный человек, кроу -сан. Да что там, вы превосходите мои ожидания. Я готов сражаться с вами сколько угодно». «Мне это расценивать как обещание уничтожать меня каждый раз?» Когда я буду пытаться взять реванш? Нет, я хотел сказать, что тоже попрошу ответного боя, если проиграю. Правда, я не думаю, что такое случится. Хароюки всем своим телом ощущал, как каждая фраза их хладнокровной, нарочито вежливой беседы накаляет обстановку всё сильнее и сильнее. Искры, проносящиеся по телу, он чувствовал отчетливее, чем удары капель». Харуюки быстро окинул взглядом стоящего напротив себя серого металлического аватара, размышляя о том, что тот наверняка чувствует то же самое. Подняв голову, он вновь заговорил. «Ну что ж, приступим». В ответ противник поднял руки, раскинул в стороны и громко заявил. «Желаю удачи!» Вчера Харуюки едва смог выдавить из себя хоть что-либо в ответ на это бодрое приветствие – Но сегодня он постарался не уступить своему противнику. «Удачи и тебе! Итак, поехали!» Хароюки пригнулся, вжался ногами в землю и, как только ощутил крепкое сцепление пятки с мокрым асфальтом, сразу рванул вперед. Цербер кинулся на него в тот же самый момент. Два металлических аватара, серебряный и серый, неслись друг к другу так быстро, что капли обращались в пыль, когда их касались. Оставив за собой два туманных следа, металлические аватары моментально преодолели разделявшие их 15 метров. Ха! Цербер вложил весь импульс движения в длинный хук правой. А! Хароюки начал совершенно симметричную атаку. Энергии обоих аватаров были на нуле. Это значит, что Цербер не может активировать свою физическую неуязвимость, а Харуюки не может использовать крылья для проведения аэрокомбо. Их кулаки летели сквозь дождевые капли к шлемам, но Цербер выглядел так, словно не собирался уворачиваться. Видимо, верил, что броня его достаточно крепка и без активации способности. И он прав. Попади оба их удара в цель, Харуюки получил бы раза в два больше урона. Но он не рассчитывал на взаимный обмен ударами. Неожиданно для всех он вдруг разжал кулак, выписывающий хук справа. Продолжая выбрасывать руку вперед, он собирал в ладонь как можно больше капель, а затем поворотом запястья швырнул накопленную воду в лицо Церберу. От тёмно-серого стекла его маски разлетелись брызги. Цербер рефлекторно отвёл взгляд, и его прицел немного сбился. Стиснув зубы, Харуюки начал резко поворачивать голову налево. Сверхтвёрдый кулак слегка оцарапал его щёку. Посыпалось немного искр, и Харуюки потерял несколько делений шкалы. Но проигнорировал это, и, пользуясь вращением, начал нижний пинок правой ногой. Послышался звук глухого удара, и из левого колена Цербера высыпались спецэффекты получения урона. Его полоса здоровья потеряла 5%. С тем, что этот бой открыл Хоруюки, поспорить невозможно. «Сегодня первый удар за мной!» Мысленно воскликнул он, но не спешил отпрыгивать. Тело Цербера пошатнулось, и Хоруюки вновь плеснул ему в лицо воды, теперь уже левой рукой. Лишив противника зрения, он продолжил комбинацию средним пинком левой ногой. Удар пришелся точно в незащищенный бок, нанеся еще около 7% урона. Удар заставил Цербера пригнуться. Эту позу Харуюки помнился вчера. Он собирался оттолкнуться от земли обеими ногами, чтобы отпрыгнуть назад. Цербер разумно решил, что продолжать неудачную атаку нет смысла, и лучше ненадолго отскочить от противника. Харуюки мог попытаться прыгнуть вперед вместе с ним, но как бы виртуозно он не сражался, успеть опустошить оставшиеся 90% здоровья противника ни за что бы не смог. Особенно с учетом того, что тот мог в любой момент применить физическую неуязвимость, лишив себя всех слабых мест. Вернее, настоящая битва должна начаться именно после активации этой способности. Поэтому Харуюки не стал преследовать Цербера и сам отступил на шаг. Между ними вновь образовался десятиметровый промежуток. С обеих сторон послышались возбужденные, но приглушенные голоса. Харуюки не обращал внимания на голоса зрителей и не отводил взгляд от Цербера, медленно выпрямляющегося после приземления. «Подумать только! Я и не знал, что ливню можно найти такое применение!» «Поверь, собрать капли в ладони, не расплескав их, сложнее, чем кажется!» Отозвался Харуюки. Цербер попытался взмахнуть перед собой раскрытые правой ладонью, но вода лишь отскочила от неё, не собравшись в тот шарик, что получался у Харуюки. «На самом деле, этот приём – одно из практических применений сверхсекретной техники, которой его научила Черноснежка». «Действительно. Кажется, так просто повторить её у меня не выйдет». «Я бы расстроился, если бы у тебя получилось. Мне пришлось много тренироваться, чтобы научиться так делать». После этих слов Цербер опустил вскинутую в воздух правую руку и сжал кулак. Харуюки на мгновение показалось, что тот расстроился, но... «Я так рад, что в этом мире есть ещё столько всего, что можно изучить, чему можно тренироваться!» Послышался бодрый возглас, и на него Харуюки уже не мог ничего ответить. Возможно, что Вольфрам Цербер, в дополнение к тому, что самый твёрдый из всех бёрстлинкеров, с которыми сражался Харуюки, ещё и самый жизнерадостный, казалось, словно под этой крепкой бронёй, Нет ни единой негативной эмоции. Увы, как ни прискорбно, но это невозможно. Великая сила должна была родиться из глубокого шрама. Это один из главных принципов ускоренного мира, о котором ему вчера рассказала Манган Блейд. Сила Цербера должна быть оборотной стороной его душевной травмы. Пусть даже он сам не знает о существовании этой травмы. В голове Хоруюки пронеслась фраза «Теория сердечной брони» и впила с иглой воображение. Но Хоруюки тут же махнул головой, вытряхивая её. Сейчас он должен думать исключительно о битве, сражаться против опасного противника изо всех сил. Он находится здесь только ради этого. Судя по всему, о чём-то похожем думал и Цербер, так как он вдруг стал выглядеть куда серьёзней. Сжав кулак левую руку вслед за правой, он лязгнул бронёй, вытягиваясь. Из похожей на волчью маски полился строгий голос. «Что ж, не ожидал, что до этого дойдёт так рано, но я начинаю!» Медленно вскинув перед собой кулаки, он поднёс их друг к другу. Он собирается включить способность. «Хорошо, давай, Цербер!» Воскликнул Харуюки, сжал кулаки и скрестил руки перед собой.